Глава 3 Подлетаем штаб-квартире, капитан. Посмотри сенсорный шлем. Эти радиосети выглядят как фейерверки, а пахнут должно, как говорят т е л е с н а я я и ч н и ц а с тушенкой. Кстати, спасибо, что у нас прибрались. У меня при жизни всегда от пыли начиналась аллергия и до сих пор никак не пройдет. Голос райдеры. Экипаж сойдет с корабля вместе с капитаном и мясником. Экипаж отведет их генералу Форестеру. Разлучать их запрещается. Голос мясника. В каюте капитана лежит на столе катушка с грамматикой «Вавилона-17». По прибытии Капрал сразу же отправит ее на землю доктору Маркусу Тиммиварбе спецпочтой. Затем свяжется с доктором Тиммиварбой по космофону и проинформирует его о катушке, времени отправления и содержании записи. «Коготь, Капрал, что-то случилось!» — голос Рона перекрыл сигнал из капитанской каюты. «Вы когда-нибудь слышали, чтобы они так говорили? Капитан Вонг, в чем дело?»